конференции принимал участие не макота отец минору и глава семьи куда а redцу потому что официально макота был занят внутренними делами семьи куда но реальной причиной по-видимому было то что макота решил что ему будет трудно об этом говорить было подтверждено что паразит потерявший своего хозяина улетает в поисках нового хозяина в этот момент тация привлек внимание об этом уже должны были знать все присутствующие однако у большинства сейчас были такие лица будто они это забыли Им об этом напомнили. «Значит, нужна мобилизация волшебников, способных атаковать духовные тела? Разве ненадёжнее будет нейтрализовать Минора Доно, не убивая его?» На вопрос Гуки вежливо высказал своё возражение Такуми. «Я тоже согласен с этим мнением». Гэн поддержал мнение Такуми. «Та Цуэдоно, вам известен способ запечатывания?» спросила сами с экрана конференц-видеофона. «Я предоставлю вам это ноу-хау». заявила Рацу до того, как Тацу успел ответить. Старейшина: "Извините, старейшина, но откуда вы взяли способ запечатывания паразитов?" После рефлекторного вопроса и сами Гоку задал Рацу чёткий вопрос. Взгляд Гоки был наполнен подозрением, это можно было понять даже по изображению на экране. Это же Сансей, естественно, он будет это знать. Заклинание, которое используется как печать паразита, хранящегося у нас, кстати говоря, тоже было получено от Сансея. В этот момент вмешалась Майя, остудив напряжённость своими словами. После этого можно было увидеть, как резкость во взгляде Гоки пропала. «Значит, если старейшина предоставит нам способ, как справиться с Минору Доно, то сами контрамеры мы имеем, но...» Майя в несвойственной ей многословной манере позаботилась об улучшении всеобщего настроения. «Цель Минору Доно — это Сокуре Минамидзё. Я ведь правильно это понимаю?» «Я считаю, что его конечной целью является заполучение Минами». Датсо дал положительный ответ на вопрос Майи, запрашивающий подтверждение. «Значит, наиболее эффективно будет раскинуть сети для ловли вокруг больницы в Токио, где находится Минами Дзё?» Без стыда лице Коэти предложил план с использованием Минами в качестве приманки. «Да, так и поступим. А я, в свою очередь, организую защиту Минами». Вместо возражения Майя выдала такой ответ с равнодушной улыбкой Эти слова содержали в себе язвительный намёк, что «нет необходимости одалживать силу Семиса и Гуса для охраны». Коэть от этого сильно нахмурился. «И от Сободано, я бы тоже хотел предложить помощь своей семье в Организации обороны». Последовало предложение от Кацта, прочитавшего ситуацию. «Если только вас устроит находиться снаружи больницы». «Вполне устраивает, спасибо». «Тогда полагаюсь на вас». Оставив не удел Коэть мои Майя вели диалог между собой. «А что делать нам?» «Хотя конечной целью Минора Дано является Сокурами на но есть также вероятность, что он вернётся в дом семьи Куда», высказал своё мнение Такуми, ответив на вопрос Ацка. «Со вчерашнего дня местонахождение Минору неизвестно. Он не вернулся в дом Куда, но нельзя определённо сказать, что он больше не вернётся». «Разумеется, если он объявится, мы его схватим. Мы не будем его прятать». «Мы об этом и не беспокоимся», ответила Майя успокаивающим тоном на слова Рецо. Несмотря на то, что было беспокойство о состоянии здоровья Минорда, он с самого начала был выдающимся волшебником. Нельзя заранее сказать, какую силу он стал обладать, став паразитом. Если вы не против, я бы хотела предложить помощь своих людей. Майи предложила отправить подкрепление в помощь Рэпсу. «Если потребуется, то я тоже помогу». Пользуясь случаем, подключился Гоки. «Буду признателен. В таком случае, фотоцуги дано могу я попросить вас о помощи?» И «Вам я тоже буду благодарен, если вы отправите подкрепление, когда они понадобятся». «Хорошо». «Согласен». Майя и Гоки высказали своё согласие поклонившемуся на экране Рэдсо. «Тогда семья Юцуба занимаются непосредственно охраной Сукурэмина Медзё, семья Саигуса занимается захватом Минура Доно, моя семья Дзимонзи охраняет подступок к больнице Сукурэмина Медзё, семья Футоцюги организует подкрепление в доме семьи Куда, а семья Ютидзё организует им вторую волну подкрепления». «Остальные семьи пусть будут наготове, всех всё устраивает!» Один за другим послышались голоса согласия со словами Кацта. Таким образом, взятый десятью главными кланами курс был определён. Наведение порядка в конференц-зале было оставлено сотрудникам магической ассоциации. Таца и Кацта вышли из зала вместе и направились к лифту. Они шли не бок о бок, Таца шел на один шаг по диагонали позади Кацта. Он шёл не прямо позади, чтобы избегать попадания в слепую зону. Так было в результате беспокойства Тацию, чтобы не показывать враждебность Кацта. Они не разговаривали друг с другом, они просто молча шли. Им действительно нечего было сказать. В сражении между ними не было бы странным, погибнее из них кто-то, если б другое действовало иначе. С того случая ещё не прошло и месяца. Лишь потому, что они оба не проявляли враждебность, можно было видеть, что они уже взрослые люди. Или же это было по причине наличия у них опыта реальных сражений? Однако молчание между ними было нарушено третьей стороной, скрывавшейся в слепой зоне коридора. «Дземонзикун, Тацэ-кун, конференция уже закончилась?» «Саегуса, почему ты здесь?» Несмотря на то, что Майами сама была участницей того конфликта, она беззаботно заговорила с ним. «Потому что мне интересно?» Кацта почувствовал головную боль от такого абстрактного ответа Майами. Тацэ подумал, что прекрасно понимает его чувства. «Конференция закончилась». «Довольно быстро. И что же решили?» «Спроси у отца». Хотел сказать Катста, но они были знакомы уже давно, поэтому он знал, что она не такая женщина, которая отступит, услышав такое. «Здесь лучше об этом не говорить». «Тогда пойдём в комнату для гостей». В филиале Канта Магической Ассоциации, как, впрочем, и в штаб-квартире в Киото, было приготовлено несколько частных комнат для переговоров с повышенным уровнем секретности. Несмотря на то, что Майами не была тут частым гостем, но этими комнатами пользовалась уже много раз. тация тоже. Даже без продолжения Тация понял, что имела в виду Майюми. Сегодня у него не было каких-то неотложных дел, Миюки ещё долго пробудет в школе, и свободного времени у него было много. Хорошо. Тация не было этому рад, но всё равно принял приглашение Майюми. тация надеюсь, тебя устроит черный чай. Спасибо. Войдя в гостевую комнату, Майоми первым делом пошла заваривать чай. О предпочитаемом напитке она спросила только Тацию. Кац-то не спросила. Хотя Тация мог поддаться искушению попросить что-то другое, он проявил благоразумие, чтобы не создавать лишних хлопот. Майоми выставила три чашки чёрного чая на стол и села сама. Её место было напротив кац рядом с Тацией. «Пейти пока не остыл». По совету, который звучал как принуждение, Тация и кац взяли свои чашки и поднесли карту. Чёрный чай, заваренный Майоми, стал вкуснее по сравнению со школьными годами. Для неё само это было вроде ритуала удовлетворения. Майоми поставила чашку на стол, пребывая в хорошем настроении. «Итак, что ты хотела узнать?» «Всё?» — ответила Майоми на вопрос Кацта. «Саигуса, ты знаешь, что было темой конференции? Минору Коун стал паразитом?» Без задержки ответила Майоми на вопрос Кацта. «Поэтому обсуждались контрмеры против него, не так ли?» Хотя Майоми показала, что понимает ситуацию, её голос был спокойным. Тацу это насторожило. «Ты точно понимаешь смысл? Ты ведь довольно близко знакома с Минуру Доно». Похоже, что Кацто тоже обеспокоился этим. «Естественно, я это понимаю». Майоми спокойно ответила на вопрос, не сердясь и не показывая нежелания отвечать. «Я тоже участвовала в устроенных паразитами беспорядках в прошлый раз. Хотя пользы от меня особо не было». В последней фразе её тон был немного недовольный, Но кроме этого Майюми говорила совершенно хладнокровно. Зная что Минору стал паразитом, ведь можно догадаться, что было решено». Вместо пребывающего в растерянности Кацта заговорил Таца. «Поймать Минору Куна, запечатать его, извлечь паразита и разобраться с ним, так? Но как конкретно вы его поймаете?» Таца и Кацта обменялись взглядами. Этими взглядами они подтвердили согласие, что можно рассказать об этом Майюми, а также решили, кто будет говорить. «Заговорил Кацта». «Мы схватим Минора Дано, устроив засаду на него, когда он придёт похищать Сакурай Минамидзё». «Этим будешь заниматься ты, Дзимонзикон?» «Нет, Сайгу Садуно взял на себя эту роль». «А моя семья?» Спокойное выражение лица Майюми улетучилось, однако скривившиеся от недовольства губы она быстро исправила вежливой улыбкой. «Сакурай Минами-сан? Это ведь одноклассница Касамитян? Сакурай-сан?» «Да, Минами и младшая сестра-сан — одноклассница». В своём ответе Тацу использовала младшая сестра Сан вместо обращения к Асуми без Сан, который обычно использовал, обращаясь к ней. И «Использовать как приманку девочку со второго года обучения старшей школы? Таце-кун, тебе это устроит?» Маими посмотрела на Тацу осуждающим взглядом. «Минору придёт к Минами независимо от наших намерений. В самой больнице, где лежит сакурай будут расположены люди семьи Юцуба, а снаружи будут патрулировать люди из моей семьи Цзюмонзи». «За безопасность Секурэй можешь не волноваться», — добавил Кацта к словам Тацуэ. «Но если охрана будет такая серьёзная, то Минору Кун может вообще не прийти?» «В таком случае мы просто придумаем другой план», — чётко ответил Кацта на опасение Майюми. «Ясно. Хотя голос, ответивший моими был холодным, она, похоже, была в какой-то мере удовлетворена». «Значит, Дземанзи и Тацуэ Кун будут работать вместе над решением этой проблемы?» Кацта нахмырился, не понимая намерения Майюми. «Любит же носовать нос не в своё дело». Подумал Татсо мысленно расплылся в улыбке над её добродетельностью. «Не ограничиваясь этим делом, семьи Дзимонзи и Йоцубы имеют партнёрские отношения как члены десяти главных кланов. Временные конфликты не должны перерасти в постоянные». «Ясно. Ответ был такой же, как и в прошлый раз, но в отличие от прошлого раза, Майоми улыбалась».